Глава 14. Всю ночь Аглая не сомкнула глаз. Да какой тут может быть сон после таких новостей? Во-первых, имя Олены действительно перекликалось с именем ее мамы. Во-вторых, оказывается, силы можно восстановить не только из источников поселения Вет. А в-третьих... Кто здесь был? Агнея. Запах чужой. Не лги. Вместо ответа... Аглая тяжело вздохнула, княжичи примчались ни свет ни заря, вытолкали в зашей сонную прислужницу, заперли дверь, и вот уже минут десять рычат на бедную веду, то есть ее. Испугаться бы, но Аглая чувствовала себя настолько эмоционально выпотрошенной, что даже бровью не повела. «Какая разница?» — ответила, морщась от головной боли. «Никто не сбежал, ничем не навредил». Но ее слова только больше завели княжичей. «Отвечай!» — рявкнули в два горла и показали клыки. Ну вот, приплыли. Надо как-то замять тему. И Аглая не придумала ничего лучше, чем брякнуть первое, что пришло на ум. «Мне нужны золотые яблоки». Братья, как по команде, замолкли. Мирояр бородку огладил, Яромир набычился а взгляды княжичей стали одинаково подозрительными. Яблоки, стало быть, занадобились. Уж не ладили в подарок. Да, именно ей. Когда мама, то есть Веда, рассказала ей про возможность вызвать на разговор саму богиню, Аглая сначала обрадовалась. Но чем дольше слушала, тем больше приходила в отчаяние. Оказалось, что яблоня росла на Кудыкиной горе, под самым носом болотных вет. Но это полбеды. Чтобы добыть яблоко, надо окропить корни дерева своей кровью. Но и тогда матушка-сыроземля еще подумает, достойно просящая взять в руки плод или нет. А если повезет, и ветки дерева отдадут яблоко, то впереди дорога к первому капищу лады. И ничего хорошего на этом пути тоже не ждет. Нечисть всякая в лесах до болотах водится, и разбойники заодно. Вот такой квест, который бессильные веди Ни за что не пройти, если только помощников не будет. Аглая облизнула пересохшие губы. Угадали, княжече? — ответила тихо. Подарок ладе сделать хочу, и силы свои верну. Нет, дружно взревели в оборотни. Аглая мысленно чертыхнулась. Неудивительно. Братья не собирались добровольно вручать ей ключ к свободе. Ладно, попробуй взять из другого бока. Я бы вашему отцу помогла. Но княжича скрестили руки на груди. Никто ему не поможет. Не по твоим это силам. Чёрт. Тогда бы выбрала одного из вас. Но ответом стал дружный смешок. Ты и так выберешь. Недолго ждать осталось. Дважды, чёрт. Аглая до боли стиснула кулаки и глянула на стоявших перед ней оборотней, таких сильных и уверенных в своём превосходстве. Ведь ей... Хоть и без кандалов, но все равно пленнице. Нечего им предложить. Или есть. Аглая бросила в пот, потом в озноб, и снова стала душно. Схватившись за клыки обереги, она что есть силы сжала их и тихо, но очень серьезно произнесла. — Если ко мне вернутся силы, я никуда не уйду. До самой смерти буду служить вам, исполнять любую прихоть. Взгляд княжичей потяжелел, а над дне темных омутов сверкнули из хищного интереса. — Все, что скажете, сделаю, хоть на край света за вами пойду. — Ох! — запнулась, когда братья одновременно шагнули к ней. — Какие речи, Огонек! — Врешь, поди! — Да что ж они такие упрямые! Не вуки, а ослы! — Поклясться могу! — заявила в отчаянии. Братья ухмыльнулись, глянули друг на друга. И в один голос заявили. «Придешь к ночи в горницу, что посередке, над лестницей, там решим». И ушли. А она без сил упала на кровать. Вот и все. Допрыгалась. Встреча сразу с двумя грозит или дракой, или жаркой ночкой. Мужики на взводе. Аж искры летят. И она только что подкинула дровишек. Качественных таких, многообещающих. Аглая прикусила уголок расшитой подушки и крепко зажмурилась. Надо что-то придумать, но в голову ничего не лезло. В который раз ей оставалось надеяться на обычный русский авось.